Глава шестая. Город Картас. Несколько дней назад. «Брось, Лиара, не делай глупостей. Если Крон узнает...» Не оставлял попытки вразумить свою подругу Дед Хит. «И что он мне сделает? Убьет?» «Послушай, я собираюсь отправиться в башню. Ты понимаешь? В башню!» «Плевала я на любые угрозы и уже готова к смерти». — ответила Лиара, сжимая в руке ключ с номером 35. Этот артефакт им передали люди, прибывшие из башни Бога. Якобы он выпал из одностороннего портала вместе с платком ее сестры Риты. — Так ты же понимаешь, что есть вещи и пострашнее смерти, — продолжил Дед Хит. — Ну да, будь у меня, например, семья или хотя бы близкие люди, при помощи которых можно было бы на меня надавить ответила Лиара. Только единственный близкий мне человек пропал в башне. А теперь ты предлагаешь мне просто смириться с этим, забыть свою собственную сестру, будто ее и не было в моей жизни. Если он узнает о твоих намерениях, ты даже не доберешься до башни. А он узнает, но позже, спокойно проговорила Лиара. А пока что мне нужно все обдумать. Пристроиться к сильной группе за такой малый срок никак не получится. «Да и кто согласится отправиться на тридцать пятый этаж?» Усмехнувшись, повторила она, «Тридцать пятый! Подумать столько! За одни только подобные мысли я бы назвала любого человека сумасшедшим. Но так было вчера, а теперь я даже и не знаю, что делать. Никаких денег не хватит, чтобы нанять группу авантюристов для этого, даже самого топового клана. Поэтому придется действовать обманом». «Раз мне тебя не переубедить, я постараюсь хотя бы помочь», — обреченно проговорил Дед Хит. «Есть одна своеобразная гильдия, о существовании которой не знаешь даже ты. Скажем так, деятельность этих людей немного отличается от нашей. В основном они работают с элитой и с крайне сложными заданиями. Но и ценник там, будь здоров, сама понимаешь». «В общем, я постараюсь посодействовать через своих знакомых, чтобы тебя хотя бы приняли. Для начала поговори с этими людьми, и только потом, если они не смогут тебе предложить ничего вразумительного, отправишься в башню. Но ты сама понимаешь, что у тебя нет ни единого шанса». Лиара, сидя напротив своего знакомого, молча поднесла горячую кружку чая ко рту и сделала глоток после чего тяжело вздохнула и продолжила говорить. «Про мои намерения должно знать как можно меньше людей. Пока что не стоит беспокоить Крона. Надеюсь, в этой твоей гильдии люди не из болтливых». «За это можешь не беспокоиться», — тут же перебил ее Дед Хит. «Там работают профессионалы и понимают всю важность конфиденциальности. Даже если тебя откажут, о этом разговоре никто не узнает». «Хорошо». Кивнула она, сделав еще один глоток чая. «Это хорошо». «Также по поводу денег. Знаю, что у тебя есть и свои сбережения, которые ты откладывала с Ритой. Но услуги этих людей очень дорогие. Если что, не стесняйся обращаться ко мне. Чем смогу, помогу». На этом их разговор закончился. Ляра узнала адрес, куда отправляться, и решила не терять времени. Покинув логово воров, она направилась прямиком к указанному месту. Но она и так знала, что там находится, поэтому скептически относилась ко всей этой затее. Однако, когда она прибыла к кварталу, где обитают и ночуют бездомные люди, люди, которые потеряли абсолютно все в своей жизни, включая какие-либо моральные устои, Лиара была слегка удивлена. Ее уже ждал осведомленный человек проведя ее окольными путями, о которых даже Лиара не знала, а ведь она знала практически все в этом городе. Они оказались в какой-то башне. Не в башне Бога, а в обычной небольшой башне, которая ничем не выделялась. Что самое интересное, она была настолько неприметная, что Лиара даже не сразу поняла, что находится именно в башне. Но зато, когда она оказалась внутри, вид отсюда был прекрасный. В том плане, что большую часть района можно было отсюда разглядеть. Все улицы находились как на ладони. Отличное место, чтобы следить за всем и вести разведку. И как она только раньше не обращала внимания на эту башню. Оказавшись на самом верху, она зашла в единственное помещение, которое там было. Внутри сидел один человек в плаще и с капюшоном на голове. Его лица не было видно. Лиара немного помедлила и села за единственный стол. Стол и два стула. Больше в комнате ничего не было. Несколько узких окон пропускали слабый вечерний свет. Поэтому основное освещение было от масляной лампы, которая висела сбоку от двери. «Говори!» — произнес человек хриплым голосом. По всей видимости, мужчина был в годах. «Мне необходимо попасть в башню Бога». Лиара немного помедлила, оценивая реакцию собеседника, после чего добавила «На тридцать пятый этаж». Она ожидала хотя бы сдавленного смешка или какой-нибудь подобной реакции, но и ее не последовало. Мужчина лишь помолчал, словно задумавшись, а потом заговорил «Ты же выросла здесь». «Ну да», — неудивленная его осведомленности ответила она «А что не так?» «Ты, как никто другой, должна понимать, что это невозможно. Кого бы мы ни наняли, не найдется таких людей, которые смогут туда подняться. И пробовать никто не станет». «А если все же попробовать найти каких-нибудь отчаянных смертников? Неужели нет никого?» «Смертников, говоришь», — перебил ее мужчина. «Хм, к нам только сегодня поступила очень интересная информация. Мы отслеживали совсем другую цель и случайно кое-что узнали». «Надо же!» — задумчиво проговорил он. «Кто бы мог подумать, что подобное нам пригодится?» «Хм, мне теперь даже стало интересно». «Вы о чем?» — явно не понимала его Лиара. «Только что мне в голову пришла одна безумная идея. Ты слышала что-нибудь о кровавом демоне?» «Эм, не уверена. Не знаю, даже, возможно, что-то знакомое. Если ты готова рискнуть, можно кое-что провернуть. Но тебе понадобится вот эта маска». Мужчина достал из-под стола лисью маску. Лиара с недоумением посмотрела на нее а потом перевела взгляд на собеседника. Впервые за весь разговор слабый лунный свет озарил нижнюю часть лица этого человека, и Лиара смогла разглядеть на нем таинственную улыбку.